Тигр и сокол Халид был близок к тому, чтобы свалиться с ног от изнеможения. Он не отдыхал как следует с тех пор, как вернулся из пустыни прошлой ночью. Шахарбан набросился на племянника с упрёками, и он молча терпел некоторое время, после чего напомнил дяде, что ни перед кем не обязан отчитываться в своих поступках, так как является халифом Харасана, и быстро удалился в свои покои, лишь для того, чтобы наткнуться там на разъярённого Джалала. Мы думали, что ты погиб. Вместо приветствия процедил тот. Думаю, эта мысль отчасти вызвала у тебя радость, парировал Халид. Воспоминания ненавидеть гораздо легче. Уж мне ли не знать? Конечно, реплика могла показаться враждебной, но такие всегда давались ему без особых усилий. Один из многих талантов, переданных сыну покойным халифом Джалал несколько минут сыпал ругательствами, потом протиснулся мимо и растворился в темноте палец сначала хотел догнать его и извиниться но передумал это было бесполезно он уже неделями пытался исправить причиненные отношения им ущерб пытался загладить вину за сказанное этим роковым днём на ступенях разрушенной библиотеки увы половина сердца жалало исчезло где то в пустыне за пределами города а исцелить столь серьезную рану вряд ли кому то удалось бы Особенно учитывая тот факт, что блистательный капитан дворцовой стражи никогда раньше не страдал от неразделенной любви, наслаждаясь жизнью и ни в чём не зная отказа. В единственном сыне мать души не чаяла с самого детства, а отец поддерживал во всём. Каким бы суровым генерал Ареф не казался с подчинёнными, с родными он щедро делился вниманием. Поэтому Джалал действительно почти не сталкивался с трудностями на протяжении двадцати лет. И единственной потерей для него стала смерть лучшего друга. Смерть Хасана, старшего брата халида Прошлой ночью, после исчезновения Джалала в темных коридорах, вспомнилось то время после похорон, когда он пытался найти общий язык с новым наследником в свете утраты, больно ударившей по обоим. Но и тогда халид предпочел обрести утешение в тенях, отгородиться ото всех и ото всего, как в детстве. Он так долго скрывал любое проявление чувств даже от самых близких людей, даже теперь, что уже не знал, как выйти на свет, как впустить их в свою душу, как вновь наладить отношения с Джалалом. А ведь Халид только начал понимать, каково это — жить полной жизнью. Этим утром он поведал дяде о событиях, прошедших нескольких дней, но по-прежнему не испытывал уверенности, что проклятие действительно снято. Без доказательств нельзя сказать точно. Это халиф понял уже давно. Однако лишь время могло подарить ему покой. Отдых пока оставался беспокойным и тревожным, без сновидений. Но халид хотел надеяться, что всё вернётся на круги своя. Хотел надеяться, что кошмары уйдут и сон вновь будет освежать. Пока же реальность требовала внимания халифа. Он сидел в своих покоях за столом из ибенового дерева перед угрожающей огромной стопкой свитков со за время отсутствия прошениями. Нужно все их разобрать до того, как возвращаться в пустыню за шахрозадой. Как только Халит решил, что больше не может прочитать ни строчки, в двери кто-то постучал, заставив оторваться от работы. Да. Внутрь быстрым шагом вошел дядя Арев. Как всегда, по его лицу было сложно что-то понять. Семейная черта, по мужской линии. За исключением Джалала и Хасана. Старший брат улыбался намного чаще младшего. Халит вопросительно приподнял брови. Мой повелитель, не останавливаясь, начал доклад Шахарбан. Капитан дворцовой стражи задержал довольно <кхм> интересную компанию во дворе. Интересную? Переспросил Халит, откидываясь на спинку. И чем же? «Шейх племени бедуинов!» и спрашивает аудиенции «Он прибыл с небольшим войском». Генерал замялся. «И в сопровождении некоего человека, которого я бы посоветовал не принимать, если простите мне подобную дерзость». «И что же это за человек?» — осведомился Халид, вставая из-за стола и позволяя свиткам упасть на пол. «Сына мира Назира Альзияда». «Я приму посетителей в тронном зале немедленно», — объявил халиф, обходя шахрбана «Ты когда-нибудь видел столь огромное помещение?» Прошептал Рахим с восхищением, рассматривая кажущийся бесконечным пол с черно-белым геометрическим узором. «Подними челюсть с земли», — процедил Тарик сквозь зубы. омар же весело расхохотался, и громкий звук взметнулся под высокие своды, эхом отражаясь от мраморных стен. Вокруг на изысканных барельефах резные воины поражали врагов крылатых женщин с развивающимися волосами, которые бесстрастно взирали с холодного камня. Подножия каждой колонны охраняли двуглавые львы с железными держателями для факелов в разверстых пастях. Хотя зал, на первый взгляд, казался величественным, Тарик заметил и трещину на одной стене, и сколы на многих камнях. Напоминание о разгуле стихий. Зал, без всяких сомнений, был величественным, но также и со своей историей. В дальнем конце обширного помещения располагалось возвышение с низкой кушеткой по центру, за которой виднелась гигантская лестница в форме распростёртых рук. Тарик зашагал к возвышению, и спутники последовали за ним. Он уже видел тронный зал, когда присутствовал на грандиозной церемонии представления супруги халифа вельможем Хорасана. В тот вечер помещение наполняла музыка, а в воздухе витали ароматы изысканных блюд. Тарик вспомнил те мгновения, когда венценосная чита сошла по ступеням, держась за руки и будто являясь продолжением друг друга. Ему следовало все понять еще тогда. Следовало разглядеть сердцем, а не глазами. В реальность старика вернул вид халифа, который торопливо спускался по лестнице. В этот раз он не пытался произвести впечатление своим появлением, а двигался быстро и без церемоний. По пятам следовали Шахарбан Рея и капитан дворцовой стражи. «Какова цель вашего визита?» Прямо спросил халиф, не пытаясь соблюсти даже подобие приличий. Отчасти Тарик даже стал уважать за это соперника больше, но только отчасти. Шахарбан бросил короткий взгляд на Амара, прежде чем обойти Рахима и приблизиться к Тарику. «Мой повелитель, осмелюсь рекомендовать вам вначале...» «Шахразада пропала», — перебил сын мира также отбросив формальности. «Я так и знал, что тебе нельзя доверять её безопасность, никчёмный!» — прошипел подскочивший к Тарику капитан стражей и вцепился в его риду. В руках Рахима без предупреждения возник обнажённый эскеметр и взлетел к горлу нападавшего. Шахарбан отдал резкий приказ скрытым в тени воинам, молниеносно доставая из ножен собственное оружие. Амар сохранял спокойствие, наблюдая за переполохом с пугающе благожелательным выражением лица. «Достаточно» произнёс халиф негромко, но отчётливо, так что повелительный голос разнёсся по всему залу. Стражи тут же отступили. Тарик кивнул Рахиму, и тот убрал саблю сразу же, как только капитан аль выпустил Риду, сына Эмира. «Увы, начало переговоров вряд ли можно назвать многообещающим, друг мой», покачивая головой, сказал Амар спутнику. «Однако теперь я вижу, что ты был прав насчёт молодого халифа. Он действительно говорит мало». Глаза старика блеснули в свете факелов. Но зато по делу. Халид и эль рашид задержал взгляд на шейхе и, хотя промолчал, в воздухе повис невысказанный вопрос. — Позвольте представиться, я Амар-эль-Садик. Мне сообщили, что вы достойны доверия. — И кто же? — осведомился халиф. — Тарик, конечно, — широко улыбнулся старик, демонстрируя щель между зубами. Сложно поверить, что он выразился именно так, — вскинул брови правитель Харасана. — Ну, слова, может быть, были и другими, но общий смысл нашей беседы заключался именно в этом. Как и сделанный выбор. Шейх выдержал многозначительную паузу. — И мне кажется, что на этот раз он верный. Он заметил, что халиф перевел взгляд на Тарик и пояснил. — Видите ли, белый сокол решил принять вашу сторону. Поэтому мы явились, чтобы выступить в сражении подле вас. Надеюсь, вы действительно сумеете завоевать моё доверие, потому что ваша жена мне понравилась. Не хотелось бы, чтобы ей причинили вред. Халиф помрачнел и сжал руки в кулаки, поэтому омар поспешил добавить. Шахразаду похитили и увезли в столицу Барфи по распоряжению султана. После этих слов генерал и капитан стражи напряглись, хотя халит и Бан эль рашид остался спокойным и на его лице, будто высеченном из камня, не дрогнул ни один мускул. — Полагаю, это сделали наемники, которые подчиняются дяде Тарика, Рези бен Латифу. А тот, в свою очередь, получает средства от султана, давно желающего сместить вас с трона. Шейх склонил голову набок Спрошу еще раз, могу ли я вам доверять? Несколько мгновений в зале стояла гробовая тишина, а потом халиф тихо поинтересовался стиснув кулаки так, что побелели костяшки. — И чего же вы добиваетесь, ища моего доверия, Амар-аль-Садик? Старик знал, что халиф и сам не склонен одаривать благосклонностью первого встречного, а что представлял из себя шейх-бедуинов, пока не понимал. — Выбрать меньшее из двух зол, — не колеблясь, — ответил старик. — Не слишком лестное начало. — Надеюсь, продолжение будет лучше, — ухмыльнулся Амар потому что мы пообщались с вашей женой, и она — настоящее чудо. Больше того, всецело вам доверяет. Тарик тоже, как оказалось. Вот и я решил последовать их примеру. Если вы пообещаете оставить в покое моих людей и защищать наши земли, мы будем сражаться на вашей стороне». «Ты готов пойти против собственного дяди?» — спросил халиф Тарика, смерив его задумчивым взглядом. Он забыл, ради чего стоит сражаться, а я, сын Эмира, осёкся и стеснул зубы, но всё же закончил. А я, кажется, никогда этого и не знал. Но Амар говорит верно. Если дядя Реза похитил Шахразаду и отвёз её в Амартху против воли, то ты действительно являешься наименьшим из двух зол. Хорошо, — кивнул Халиф. Вряд ли мне удастся собрать под знамёна все доступные войска. Но я извещу ближайшие крепости, и... Он запнулся и снова задумчиво посмотрел на Тарика. «Ты знаешь, где находится храм огня, что в горах возле моря?» «Никогда о таком не слышал». «Я знаю», — выступил вперёд Рахим. Халив кивнул ему и обратился к Тарику. «Сможешь отправить послание соколом «Да», — подтвердил тот, хотя и казался удивлённым столь необычной просьбой. «Можно уточнить, зачем?» «Возможно, кто-то из обитателей храма захочет помочь».